24. Лена. Я брела к машине, не чувствуя ног. Все было точно в тумане. «Привет, сестренка!» — весело сказал Рома. Я с трудом удержалась от того, чтобы прикоснуться к горящим от поцелуя губам. Плюхнулась на сиденье, закрыла глаза, судорожно выдохнула, с трудом разлепила веки и непонимающе уставилась в лобовое стекло. «Что? Что что «Это вообще было!» «Поздновато ты сегодня!» «Что?» — пробормотала я, пытаясь сосредоточиться на словах брата. «Я говорю, долго вы сегодня занимались?» а ага!» Я тряхнула головой. «Что? Что ты сказал?» «Все нормально?» С усмешкой спросил Рома, наклоняясь к моему лицу. «А тут ты какая-то...» «Да, конечно!» — кивнула я и, сглотнув, выдавила. «Устала просто. Тогда поехали». Он махнул Жене и тронул автомобиль с места. «Похоже, тебя нехило плющит от ваших занятий. Давненько я тебя такой загруженно не видел». «Угу». Я пыталась унять отчаянно бившееся сердце. Мне очень нужно было успокоиться на мысли снова и снова возвращали меня в тот миг, когда Женя неожиданно поцеловал меня. Это было... это было... Я даже не знаю, что сказать. Он так нежно касался меня, и мне это так нравилось. К щекам снова прилил жар, я отвернулась к окну. Мне казалось, что у меня всё на лице написано, и если брат взглянет, то точно всё поймёт. — Как успехи? На языке все еще оставался вкус поцелуя Жени. И я злилась. За то, что он застал меня врасплох, за то, что все испортил, за то, что превратил нашу только начинавшую зарождаться дружбу неизвестно во что, за то, что он вторг со своим горячим языком в мой рот и за то, что оборвал этот поцелуй на самом интересном месте, сказав, что это было ошибкой. Как это вообще понимать? «Лен, не молчи!» «Нет, нужно было дать ему пощечину, влепить с размаху, наорать на него. Да как он смел! Разве я давала ему повод? Да что он о себе возомнил? Книжный червь, таракан библиотечный, очкарик!» «Но разве я этого не хотела? Разве мне не понравилось? То, как он решительно припал к моим губам и как не смело потом подарил мне самый жаркий, самый трепетный поцелуй в моей жизни...» Разве я не хотела, чтобы он продолжал? Лена! Да я вообще не понимала вот этот момент, что со мной происходит. Меня будто прокатили на самых крутых американских горках, а потом просто швырнули с размаху обратно на землю. Ну как тебе жить? Как вести себя, если весь мир вдруг перевернулся с ног на голову? Гайка, ты где? Ау! Ром! Я повернулась и внимательно взглянула на брата. «Да». Гаевский сверкнул глазами, явно ожидая от меня чего-то интересного. «Ты любишь Настю?» И тут он расхохотался. «Ты шутишь? Я объявил о своей любви на весь универ. Похоже, ты единственная, кто не слышал об этом». Просто я пыталась подобрать правильные слова. «Она ведь не такая, как все». «И?» Брат нахмурился, явно не догадываясь, о чем я. «А зачем мне такая, как все? О чем бы я разговаривал с такой, к примеру, как твоя Жанка?» «А как же твои друзья? Они приняли Настю?» «А что, друзья? Похоже, Рома действительно не понимал, к чему я веду. Как мои отношения с девушкой касаются моих друзей?» «То есть тебе плевать, что они о ней думают?» Брат впился руками в руль и мотнул головой. «Я считаю так. Если кто-то чем-то недоволен, то он мне не друг. И я не стану жалеть, что потерял кого-то из таких друзей. Мне Настя важнее всех на свете. Я либо с ней, либо никак». «Разве так бывает?» — подумал я. «Мне она тоже нравится», — сказал я вслух. «Вообще-то я думаю, что вы найдете с ней общий язык. К тому же у Ёшки прикольные друзья». Я называю их «Клуб гениев-балбесов». Мне ужасно нравится с ними общаться. Я вспомнила слова Левицкого, и мне захотелось спросить Рому о них напрямую, но вместо этого тихо произнесла. «Вы дружите с Женей Исаевым?» «Да, я уже говорил тебе, что тебе очень повезло с репетитором». «Он умный», — кивнула я, — «и веселый». Благодаря ему я очень продвинулась со сдачи хвостов. Рука сама потянулась губам, на которых еще оставались следы его поцелуя, но я остановила ее на полпути. «Значит, вы дружите?» «Мы пересекаемся иногда», — улыбнулся брат. «Я стараюсь проводить максимально много времени со своей девушкой, но когда мы не наедине, то частенько гуляем с ее друзьями». «И тебе с ними весело?» «Ты хочешь спросить, не стесняюсь ли я их?» Спросил Рома, озвучив то, что мне неловко было сказать напрямую. «Ну, да», — едва слышно ответил я. «Думаю, человек должен ориентироваться на собственные желания. И чего там стесняться? Эти чуваки прикольные, веселые, всегда готовы поддержать друг друга. И знаешь, что? Мне нравится чувствовать, что есть куда расти в плане интеллекта мне то, чтобы я хотел стать ходячей энциклопедией, как они, но подтянуться не мешало бы. Пока моя девушка получала образование, я тусовался и тратил папины деньги. А теперь рядом с ней мне хочется быть лучше и не хочется оставаться избалованным дебилом. Я ставлю себе цель доказать ей, что она не ошиблась в своем выборе. Настя меняет меня к лучшему. Каждый новый день, и это кайф. Понятно, я прикусила губу. Так он тебе нравится? Такой простой вопрос, а мне будто душу граблями причесали. Что? Ну, Женя, нравится тебе, да? Кто? К -к -к. Исаев? Я чуть не закашлялась от возмущения. Ну, как ромко мог такое подумать? Я заерзала на сиденье, выпучила на него глаза, втянула в себя воздух и шумно выдохнула. Боже, да брат видит меня насквозь. «Это нормально!» Он и не думал надо мной нацмехаться. «Тебе как раз нужен кто-то, кто может почистить твои мозги от налипшей на них бесполезной шелухи, тот, кто будет тебя любить просто за то, что ты есть». «Кто будет что?» растерялась я. «Ничего!» Ромка сдвинул брови и уставился на дорогу. «Он меня что?» — Да я просто так брякнул гипотетически. — Если есть что-то, что я должна знать о Жене Исаеве, то скажи мне это сейчас, — потребовал я. — Не, я не могу, — замотал головой брат. — Пусть сам скажет. Не мое это дело. — Что ты знаешь, Гаевский? Я стукнула ладонью по панели. Роман выругался, остановил машину у обочины и повернулся ко мне. Только я тебе ничего не говорил. Я могила. Это Женя организовал черную метку. Он сделал это для того, чтобы наказать твоего обидчика. Ты ему нравилась, но ведь он был для тебя никем, правильно? Как этот парень подошел бы к Левицкому, что бы он ему сказал? Поэтому они со своими ботаниками и организовали целый клуб отмщения. И зачем это ему? Только и смогла произнести я. — Ну, потому что он давно тебя заметил, а ты его нет. Исаев рисковал ради тебя, а ты даже не знала. — Бред какой-то, — сказала я, и, понимая, что краснею, спрятала взгляд. — Любовь часто похожа на бред. Брат завел машину, и мы поехали дальше. А я так и продолжала сидеть, тяжело дыша и глядя в одну точку. Никто никогда в жизни не делал ничего подобного для меня. Все, что я получала от парней, это наглые приставания, сальные шуточки или недвусмысленные намеки. Мне уже казалось, что по-другому не бывает. О подобном только в книгах пишут, а в жизни все гораздо прозаичнее. Я не замечала, что нравлю Жене. И как мне теперь быть? А главное, как реагировать на его действия и слова? Ведь целовал он меня по собственной воле, а потом вдруг заявил, что не хотел этого. И вопрос на миллион, что делать с тем, что этот парень действительно нравится мне. Особенно теперь, когда никак не получается забыть мягкость его сладких губ и наш поцелуй. Женя. Реально? Майкин покатился со смеху. У меня горе, а он ржет. Реально. Печально ответил я, «Чувак, да это гениально!» Антоха похлопал меня по плечу. «Добиваться девушки, сделать все, чтобы поцелуй состоялся, а потом сказать, что не хотел ее целовать, я бы до такого не додумался!» «Я не виноват, что рядом с ней становлюсь круглым идиотом! Мне хотелось ударить тебя в лоб, да побольнее!» Мы вошли в здание университета и направились к лестнице. «Это был первый поцелуй в моей жизни», — признался я. «Ну, это пока», — усмехнулся Майкин. «Лучший и единственный». «Все, теперь жди», — не успокаивался друг. «Если твоя теория верна, то сейчас запустится реакция необратимой влюбленности». Он закусил губу, чтобы не заржать. «А теперь мне кажется, что эта теория — полная лажа, — вынужден был констатировать я. Возможно, дело совсем не в поцелуях, и если бы я поцеловал того, кто мне ни капли не нравится, то вряд ли бы влюбился в него. Логично. И как мне теперь себя вести с ней?» «Да как обычно!» Антоха пожал плечами. «Делай вид, что ничего не произошло. Может, мне стоит объясниться с ней?» «Если ты начнешь с ней объясняться, то можешь ляпнуть кое-что похуже твоего феричного соскользнула». «Ну да, я опустил голову. Мне казалось, вот-вот появится Лена, и тогда мне придется что-то говорить ей, а стратегию мы так до конца и не продумали. А как бы ты поступил на моем месте? Я думаю, что тебе стоит быть решительнее, продолжать гнуть свою линию». «Если тебе не влепили пощечину, значит, шансы по-прежнему велики!» «И хватит уже слушать советы неудачников!» — брякнул кто-то из-за плеча. «Привет, Марин!» — улыбнулся я. Савина протиснулась между нами. «Кого это ты назвала неудачником?» — с каменным лицом поинтересовался Майкин. «А куда это ты свинтил вчера вечером?» — прищурилась она, упирая руки в бока. «Мне пришлось одной до метро пилить в темноте. Если бы...» «Что? Если? Ты же у нас феминистка, нет? Все сама, сама. Зачем тебе, провожатые?» «Ладно, Майкин, я тебе припомню», — надулась девчонка. «Да ты мое имя никак не запомнишь. Куда тебе?» «Зачем мне его запоминать? Думаешь, пригодится когда-нибудь?» Я осторожно отделился от них и двинулся следом. Ребята продолжали выяснять отношения. Сразу было видно, что оба <с, <Singh> с приветом. Но когда оба с одним приветом, это круто. У них даже ругаться получалось очень гармонично. Точно ритуал пожилых супругов. Пособачились, значит, день прошел не зря. Живем дальше». Конечно, вчера я дал маху, сказал, что не хотел целовать девушку своей мечты. Здравомыслящему человеку сморозить такое и в голову никогда не придет. Но это было что-то неконтролируемое, секундный приступ паники, ослепительная вспышка, отключившая мозг. И теперь что-то нужно было с этим делать, брать волю в кулак, становиться сильнее и смелее если мне нужна эта девушка, а она мне нужна. Значит, придется сделать все, чтобы завоевать ее. От этих мыслей в груди заныло. Я не знал, что всего один поцелуй превратит мою душу в открытую рану. Не знал, что меня это почти убьет. Теперь не будет, как прежде. Этот поцелуй изменил всё Я не смогу видеть ее с кем-то другим. Я ведь просто умру на месте, если это случится. Мне бы только шанс быть с ней, доказать, что я лучше, доказать, что именно я тот, кто ей нужен. «Привет!» Она выросла передо мной, словно из-под земли. «Лена!» Я машинально близнул губы. «Привет!» В памяти всплыл тот момент, когда я коснулся ее языка и почувствовал в нем что-то твердое. Это был пирсинг. Маленький, твердый, дразнящий кусочек другой планеты, другого мира. Вся Лена была для меня такой, новой, неизведанной, далёкой, но самой родной, той вселенной, куда всегда стремилась моя душа. Я вот, пробормотала она, глядя на меня снизу вверх. Там лекция у, у меня. И махнула рукой. Да, у меня во рту пересохло. Меня манило к её красивым пухлым губам. Хотелось наклониться и поцеловать их. Прямо у всех на виду. Я... Мы тоже. Кивнул на друзей, притормозивших и заметивших, что я отстал. «Статистика...» — едва слышно сказала Лена. «Анализ предприятия...» — выдохнул я. Мы оба сглотнули одновременно. После занятий... Да, как обычно. Одновременно кивнули друг к другу. Тогда... — замялась Лена. «Да, в библиотеке». «Ага. Я шагнул влево. Она тоже. Я вправо. Она за мной, как в зеркальном отражении. Мне пришлось остановиться и повернуться, чтобы Лена могла пройти. До встречи. Л ладно». Она задержалась, хмурясь и явно пытаясь подобрать слова. «Насчет вчерашнего. Попытался я помочь ей. Я... Ты... Нет, это... «Не надо об этом!» — скривилась она. «Да, не будем!» — кивнул кил «Как скажешь?» библиотеке «Ага». Мы метнулись в разные стороны. Я догнал своих друзей и припустил вперед. Ноги не сгибались, сердце колотилось, как взбесившийся спидометр. «Она что?» «Заикалась?» — уточнила Савина. «А он покраснел, как помидор». С сомнением произнес Майкин. Я прибавил шаг. «Надо же как! Оказывается, даже один поцелуй может изменить твою жизнь навсегда!»